Очередная стычка с турецкими аскерами случилась на следующий день. За очередным поворотом головное охранение из пары пластунов засекло движение навстречу колонне. Получив сигнал, казаки стремительно рассыпались в стороны стропы. Коноводы увели коней в конец колонны, а бойцы кинулись прятаться за камнями, привычно готовя карабины к бою. Матвей, быстро пробежавшись мимо своих подчиненных, убедился, что парни спрятались толково, вскочил на высокий валун и, с него перебравшись на камень побольше, плюхнулся на живот, загоняя патрон в патронник. С этой точки он видел и мог контролировать тропу от поворота до самой дальней точки, где коновода укрыли коней в распадке между скал. Убедившись, что до него самого дотянуться сложно, парень чуть сместился и наведя ствол в сторону противника замер ожидая его появления минут через 20 сок от подков явно показал что турки приближаются спокойным ровным шагом это означало что пластунов они не заметили и о засаде не подозревали еще минут через пять из-за поворота показались первые всадники Турки ехали спокойно, весело переговариваясь между собой. Прижавшись к валуну, Матвей замер, дожидаясь, пока весь отряд втянется в ущелье. Вообще этот участок границы больше напоминал природный лабиринт, чем хоть какое-то подобие границы двух государств. Сплошные распадки, ущелья и скальные выступы. Дождавшись, когда авангард противника минует его валун, Матвей сместился чуть назад и приготовился вскочить по первому же выстрелу. Начать должны были пластуны, оставшиеся в голове колонны казаков. Выпускать из засады противника никто не собирался. Для сотни это могло закончиться плачевно. Османы знали приграничную местность как свой карман, А значит, устроить серьёзную засаду для них не составило бы труда. Пока казакам элементарно везло. Да, в сотне были легко раненые, случилось и пара переломов, но никто не погиб. А значит, эту тенденцию нужно было сохранить любым путём. Напрягшись, Матвей ждал выстрела, и едва только он прозвучал, вскочил словно подброшенной пружины. Одним плавным движением, вжав приклад карабина в плечо, он чуть подправил прицел и тут же нажал на спуск. Десяток метров для тяжелой трехлинейной пули, не расстояние, турка просто вынесла из седла. Плавно передернув затвор, парень сместился чуть в сторону и снова выстрелил. Турецкий ответ не заставил себя ждать, но он не просто так с каждым выстрелом смещался. Грохот карабинов перекрывал в ущелье все звуки, отдаваясь в ушах и заставляя бойцов болезненно морщиться. Но стрелять от этого казаки не переставали. Несколько минут грохота, дикого конского ржания и яростных выкриков, и противник вдруг закончился. Весь. Встав на самый край валуна, Матвей быстро пересчитал погибших турок и невольно присвистнул сотни не самых плохих бойцов были уничтожены кинжальным огнем в течение пары-тройки минут. Пластуны, первыми начавшие эту кровавую вакханалию, выскочили из ущелья и, убедившись, что никто из отряда противника не ушел, принялись осматривать тела на предмет случайно выживших. Остальные бойцы занимались тем же, попутно отлавливая перепуганных лошадей и передавая их коноводам. Спустившись с валуна, парень сменил карабин на револьвер и включился в работу. Привычным движением он пинком переворачивал тела на спину и без долгих раздумий наносил удар кинжалом в сердце. Патроны денег стоили, дошуметь да лишний раз не хотелось. А так, грохоту было хоть отбавляй. Отдельная команда занималась сбором трофеев. Десяток казаков обыскивали уже проверенные тела, и складывали все найденное в пустые мешки. Перебирать трофеи и раздавать слонов планировалось после. Еще одна команда принялась перетаскивать трупы куда-то в сторону от тропы. Оставлять полсотни тел на тропе было глупо. Казаки, закончившие контроль, принялись помогать похоронной команде. Чем быстрее сотня уйдет с места боя, тем лучше. Это понимали все так что никто даже не пытался отлынивать. Спустя полтора часа после сигнала тревоги, засыпав за собой все кровавые пятна на тропе песком, сотня ушла из ущелья к ближайшему ручью. Благо, с водой в этих местах было попроще. Ручьи и горные родники попадались регулярно, так что было из чего выбирать. Припомнив местную географию, Матвей вспомнил, что где-то дальше должны быть несколько крупных озер. Верст через семь Гамалий объявил привал. Нашлось подходящее место для лагеря. Что не говори, а место для бивака под отряд в сотню человек найти не так просто, ведь помимо людей в отряде были еще и лошади, а они занимали место гораздо больше. В общем, увидев подходящую площадку, Сотник объявил привал, и казаки, привычно обиходив коней, принялись потрошить добычу, негромко перебрасываясь солеными шуточками. Роман, вывалив на кошму содержимое двух мешков, поворошил получившуюся кучу пальцами и презрительно хмыкнув, проворчал. «Барахло сплошное, и слова доброго не стоит». Тут и вправду были обычные походные мелочи, Плюс снятый из турок ножи, бритвы и несколько карманных пистолетов. Матвей, не удержавшись, первым делом принялся осматривать оружие. Два Браунинга, Маузер и даже итальянская Беретта на 5 патронов. Удивлённо хмыкнув, парень с интересом покрутил пистолет в руках и, выщелкнув магазин, оттянул затвор. Калибр примерно 6,5 миллиметров. В магазине 5 патронов, но даже в его лапище эта игрушка лежала достаточно удобно, чтобы суметь выстрелить без проблем и задержек. — Ха! Интересная машинка! — усмехнулся Ахмед-хан, присаживаясь рядом. — Интересная, только редкая, — задумчиво проворчал Матвей, продолжая рассматривать оружие. — Забирай, друже усмехнулся Егор и, сидевший вокруг кашмэ десяток, дружно закивал. — Все одно нам такое оружие без надобности. А ты, глядишь, чего и удумаешь, на него глядючи. И остальные пукалки тоже забирай. — Благодарствую казаки улыбнулся Матвей. — Но, пожалуй, я заберу вот эти два, — он указал на Маузер и Беретту. — А браунинги я, с вашего разрешения, ему отдам. кивнул парень насидевшего рядом толмача. Ему такие стволы в самый раз будут. И незаметные, и шуму с них немного. «Сам решай!» — равнодушно махнул Егор рукой. «Дядька Егор, пригляди, чтобы братом все поровну досталось. А мы прогуляемся пока», — попросил Матвей, и кивком головы, позвав толмача за собой, поднялся. «Они отошли к берегу ручья». И парень, кивая на пистолеты, в руке Ахмедхана негромко произнес. — С деньгами я тебе помочь не могу, а вот оружие для схронов добыл. Сам видишь, они у тебя почти все одной марки, так что с припасом быстро все сделаешь. «Удивил — Удивил! — проворчал Толмач с заметной растерянностью. — И ведь все продумать успел. — Не расскажешь, с чего так решил? — А чего тут рассказывать? — пожал Матвей плечами. — Мы уйдем, а тебе по этим холмам еще долго бродить. Вот и подумал, что несколько схронов с деньгами и оружием лучше, чем один или даже два. Или я ошибся в чем? — Не ошибся, — грустно улыбнулся Толмач. — И спаси тебя, Всевышний, за помощь и поддержку. — Не на чем друже, — улыбнулся Матвей в ответ. Знаешь, будь мы сейчас дома, на Кавказе, я бы с удовольствием назвал тебя своим кунаком, помолчав, тихо признался Ахметхан. С таким другом можно и невесту украсть, и с кровниками воевать. Благодарствую, склонил Матвей голову. Для меня это было бы честью. Парень ни на секунду не кривил душой. Человек, способный ради своего дела Много лет подряд рисковать ежедневно жизнью, а будучи офицером, не считая зазорным запросто общаться с простым человеком, мог вызывать только уважение. Ахмед Хан задумчиво подкидывал на ладони подаренные пистолеты, думая о чем-то своем, а Матвей замер, глядя в воды тихо журчавшего ручья. «Сколько они так молчали, они и сами не знали!» Время словно остановило свой бег. Наконец, чуть тряхнув головой, Толмач вздохнул и, не поднимая головы, еле слышно произнес. «Знаешь, Матвей, я в своей жизни повидал многое, но впервые я жалею, что не могу вернуться в империю, вернуться, чтобы зажить обычной жизнью, пусть даже не в столице, а в своих горах». Сказать по совести, плевать на столицу. Мишура, чванство и интриги. Вот и все, что там теперь царит. А в горах хорошо. Да, жить трудно. Иной раз по весне даже хлеба не хватает. Но это моя родина. А если рядом есть такой друг, то и все проблемы не страшны. Вместе их всегда можно решить. — Верно, друже вместе можно, — вздохнул Матвей, коротко кивнув. — При любом раскладе про станицу мою ты знаешь. Случись беда — приходи. Чем смогу — помогу. — Благодарствуй, друг, — поклонился в ответ Толмач. — Вернемся. Я тебе на бумаге распишу, где меня в Тегеране искать. И еще одно место опишу. Это уже в Баку. ежели что? Встретимся там. Бумагу после сожги. Запомни, что написано, и сожги. Кроме тебя про те места никто знать не должен. Уговор? Не сомневайся. Решительно кивнул парень. Иметь возможность отхода, пусть даже за границу, было неплохо. Особенно в свете грядущих событий. Чем ближе становился памятный год, тем больше Матвей выискивал возможность спрятать своих близких от возможных проблем. Хотя уход за кордон он считал самым крайним решением, но и не сбрасывал его со счетов совсем. Как ни крути, а некоторые изменения в истории все равно имеются, а значит и с ним может случиться все что угодно. Достаточно было вспомнить три миллиона доносов, написанных всякими доброходами думаешь у нас получится скрыться от всех помолчав тихо спросил матвей «Хм, не забывай что у нас теперь есть свой клан усмехнулся толмать но ведь я и наверец думаешь они меня примут не сомневайся человек подаривший клану свою кровь становится кровным родственником у местных кочевников такими вещами не шутят «Для них такой воин, как ты, — это подарок небес. К тому же ты еще и кузнец. Так что даже не сомневайся, примут как родного». «Хм, надеюсь, до этого не дойдет», — растерянно хмыкнул Матвей, представляя, как отреагирует Катерина, узнав, что он ей изменил. «Все это на самый крайний случай», — вздохнув, наставительно пояснил Толмач. Если уж даже ты, сидя в своей станице, сумел заметить, что в Империи что-то идет не так, то что говорить про остальных, Те, кто занимается политикой всерьез? Во всяком случае, я хочу, чтобы у тебя была возможность спасти своих близких. Да и мне теперь есть куда уйти, чтобы скрыться от возможного преследования. Сам понимаешь, если меня раскроют то искать станут первым делом в горах. Думаешь, тебя могут так просто отдать иностранным разведкам?» Не удержавшись прямо, спросил Матвей. «Все может случиться. Не хочется в такое верить, но так бывает. Не часто, но бывает», — нехотя признал Ахмедхан. «Спаси, Господи, страну нашу», — проворчал парень, перекрестившись. — Ее должны спасать сами жители, а не высшие силы. Первым делом ее должны спасать те, у кого есть для этого власть. — А ежели спасением станут заниматься простые люди, то это уже будет не спасение, а революция и бардак, — фыркнул парень. — И тут прав, — рассмеялся Толмач, но смех этот прозвучал натянуто. Их разговор... Прервало появление романа. Подошедший к ним казак позвал приятелей ужинать. Пока начальство разбиралось с добычей, строило планы и вело заумные беседы, казаки успели собрать топливо и развести небольшие костерки, на которых и сварили походный кулеш. Получив от посыльного очередной кесет с трофейным серебром, Матвей быстро разделил его с бойцами десятка и с благодарным кивком принял у Кашевара котелок с Варевым. Поев, он отмыл посуду в ручье и, напившись чаю, растянулся на кошме, готовясь как следует отдохнуть после стремительного боя и странного разговора с Толмачом. Матвей ожидал всякого, но не того, что офицер разведки, дворянин, а офицер — это априори человек, имеющий дворянское достоинство признается в том, что готов назвать его другом по обычаям своих предков. У горцев Кавказа кунак это не просто друг, это почти брат, которому можно доверить самую страшную тайну и без всякой опаски предательства подставить спину. Тот, кто всегда придет на помощь и не раздумывая рискнет жизнью, чтобы помочь. Ахмед-хан сказал правду. С кунаками и крали невест и резались кровниками. Так было от создания времен, и так есть теперь. И то, что офицер разведки прямо сказал такое, крепко удивило парня. Спустя двое суток сотня снова двинулась в путь. Увеличившийся табун трофейных коней заметно снижал скорость передвижения, но девать лошадей было просто некуда. Два дня прошли спокойно, а на третий сотник, найдя, наконец, на карте отмеченное там какое-то поселение, с заметной радостью приказал сворачивать в нужную сторону. От трофеев нужно было избавляться. Еще через день они подошли к какому-то то ли городку, то ли большому селу. Увидев кучу вооруженных людей, местные жители сначала ударились в панику, А после, увидев, что казаки не делают попытки атаковать, настороженно замерли, попрятавшись. Из городка вышла делегация примерно в 10 человек и осторожно приблизилась к сотне. Вышедшие им навстречу Гамалий с Ахмедханом начали переговоры. старейшина городка, или черт знает, как их тут называют, услышав, что казаки пришли не воевать, а торговать, заметно оживились а узнав, что продавать они собираются коней и оружие, буквально воспряли, словно легендарная птица. Наблюдая все это со стороны, Матвей не мог сдержать усмешки. Вполне ему понятная реакция обычных людей читалась без всякого перевода. Еще через примерно полчаса из поселения вышло несколько молодых крепких людей и прямым ходом направились к табуну выставленному на продажу. Оружие бойцы сложили отдельно, предварительно разрядив. Патроны сыпали в один кожаный мешок. Пусть потом сами распределяют по стрелкам. Специалисты принялись осматривать коней, действуя вполне профессионально. Наблюдая за их действиями, Матвей про себя отмечал, что мужчины знали, куда смотреть и что проверять. Закончив слышать мне Троица из пришедших лошадников занялась оружием. Вот тут парня ждало полное разочарование. Неловко передергивая затворы, мужчины заглядывали в стволы и ковырялись пальцами в казенной части винтовок. Матвей только хмыкал, пытаясь понять, что именно они хотят там найти. Стоявший рядом с покупателями Ахмед Хан, что-то спросив, быстро огляделся и, заметив парня жестом, позвал его к себе. Подойдя, Матвей вопросительно выгнул бровь, продолжая краем глаза отслеживать все движения мужиков. — Покажи им, что все винтовки в рабочем состоянии! — попросил Толмач. — По из каждой выстрели вон в тот камень! — ткнул он пальцем в булыжник метрах в ста от места торга. Коротко кивнув, Матвей подхватил ближайшую винтовку и, рывком распустив завязку на мешке, не глядя, выудил из него один патрон. Сунув его в патронник, парень привычно щелкнул затвором и, вскинув оружие, нажал на спуск. Выстрел, звонкий щелчок и визг рикошета. Даже не глянув на результат выстрела, Матвей отложил винтовку и тут же подхватил другую. Все повторилось. Покупатели замерли, завистливо наблюдая за ловкими действиями парня. Отстреляв все винтовки, Матвей вопросительно посмотрел на толмача. Чуть кивнув, тот повернулся к покупателям и что-то спросил. В ответ раздалась длинная тирада от одного из старейшин. От их делегации отделился молодой мужчина и поспешил в городок. Спустя примерно минут 40 Оттуда вышла очередная процессия. Мужчины несли пару увесистых корзин. Подойдя к сотнику, они поставили свою ношу на землю и отступили в сторону. Старейшина что-то произнес, и Толмач, пряча усмешку в бороду, перевел кивая на тару. Здесь серебро, которое они обещали за коней и оружие. — Можно пересчитать. Заняться мне больше нечем. — сварливо отозвался Гамали. — Скажи там, что положено, и поехали. Нам еще место для ночевки искать. По жесту сотника казаки подхватили корзины и поволокли их к вьючным лошадям. Коноводы перебросили покупателям по коней и отправились следом. Понимая, что все закончилось, Матвей уже собрался идти следом, когда старейшина опять заговорил. Ахмед хан Остановившись, удивлённо что-то переспросил. Выслушав ответ, он задумчиво огладил ладонью бороду и, повернувшись к сотнику, перевёл. «Они предлагают заночевать в их селении. Это ведь не кочевники. Такое гостеприимство для иноверцев?» — удивился Матвей, высказавшись прежде, чем что-то успел ответить сотник. «Вот и меня это удивило!» — задумчиво признался толмач. «Думаешь, решаться напасть?» — глядя парню в глаза, уточнил Гомолей. «Столько серебра дать не шутки. А тут можно и деньги, и товар, да еще и трофеи получить», — угрюмо проворчал Матвей, чувствуя, как на загривке шерсть дыбом становится. Словно в ответ на его состояние в грудь ощутимо что-то толкнуло. Вспомнив, что именно там располагается стрела, Парень сделал глубокий вдох, готовясь долго и вдумчиво аргументировать свое мнение, но сотник не дал ему даже рта раскрыть. «Прав ты, десятник!» — тряхнув головой, заявил он. «К тому же тут еще и османы рядом. Сами не полезут, так их наведут. Нет, едем!» Кивнув, Ахмед хан повернулся к старейшине и принялся что-то многословно объяснять тыча пальцами то в городишко, то в казаков, а то куда-то в сторону границы. Выслушав его, старик кивнул и, развернувшись, направился в поселение. Казаки, усевшись в седла, направили коней в сторону от городка, на ходу выстраиваясь в походную колонну. Отъехав примерно на три версты, они нашли подходящую площадку на берегу очередного ручья, и принялись разбивать бивак. Припомнив несколько мрачных взглядов, брошенных им вслед, Матвей своим приказом назначил дежурных по десятку и отправился проверять коней сотни. Обязанности кузнеца с него никто не снимал. Убедившись, что все в порядке, парень вернулся к своим людям и, присев на седло, устало вздохнул. — Ты чего, командир? — насторожился Роман, подвешивая над огнем котелок с водой. «Всем нынче осторожными быть надобно», — коротко пояснил парень. «Думаешь, нападут?» — моментально сообразил Роман. «Могут», — решительно кивнул Матвей. «Тут османы рядом. Наверняка местные с ними дела ведут. Контрабанда — еще какой гешефт имеется. А инородцев сдать, расплюнуть. За благое дело почтут». — А мы им, выходит, еще и винтовки продали! — скривился казак. — Ты тех стрелков видел? — презрительно усмехнулся Матвей. — Нет, дружи. Эти нам не противники. Если и решаться, чего сотворить, то только ночью, чтобы спящими взять. Прямого боя им не выдержать, а вот татьбу ночью учинить запросто. Особливо, ежели там и впрямь контрабандой балуются. «Для них ночь — самое их время. Значит, будем караулить!» — чуть подумав, решительно кивнул Роман. Поужинав и попив чаю, казаки принялись устраиваться на ночь. Быстро раскатав кошму Матвей бросил на нее свою бурку и, назначив очередность караула, улегся спать. Себе он, как обычно, оставил самую тяжелую — рассветную вахту. Десяток устроился у затухающего костра, а караульный, подхватив карабин, отступил куда-то в сторону. Толковую точку для караульного казаки заметили, еще только подъехав к площадке. Высокий валун на ее краю возвышался над ручьем, словно клык какого-то вымышленного зверя. Забраться на него было нереально, но примерно на высоте человеческого роста валун опоясывала узкая терраса. Подняться на нее можно было только в одном месте, но с этой точки весь бивак был словно на ладони. А самое главное, по ней можно было обойти весь валун по кругу. Ночь навалилась стремительно, как это обычно бывает на юге. Словно кто-то просто повернул выключатель или задул гигантскую свечу. Убедившись, что его подчиненные свое дело знают туго, Матвей прикрыл глаза и провалился в сон. Проснулся он часа через четыре, когда амулет на груди внезапно начал нагреваться и пульсировать. Разом проснувшись, парень приоткрыл глаза и медленно осмотрелся. Стрела продолжала пульсировать. Матвей нашел взглядом караульного на валуне и уже хотел выругаться, когда рядом с камнем что-то зашевелилось. Делая вид, что словно во сне переворачивается на другой бок, он повернулся и старательно всмотрелся в шевелящуюся тень. К его огромному удивлению под валун медленно, словно варан на охоте, подползал человек. Плавным движением вытянув из кобуры лежавший под седлом револьвер, парень навел его на неизвестного и плавно спустил курок. Выстрел, В ночной тишине прозвучал словно гром. Полшего человека тяжелая свинцовая пуля просто перевернула. Где-то в стороне кто-то тихо ахнул, и над лагерем раздался громкий крик. «Тревога!» Из темноты раздались ответные выстрелы. Но казаков учить, как быть в такой ситуации, не нужно. Опытные бойцы дали сразу два слитных залпа, и стрельба моментально стихла. Примерно помня, откуда велась стрельба, казаки охватили это место широкой цепью и начали сжимать петлю, готовясь в любой момент выстрелить или вступить в рукопашную. Но все эти предосторожности оказались лишними. Кошевар быстро вздули огонь, и в свете факелов бойцы рассмотрели пять трупов. Что не говори, а залповая стрельба опытных стрелков Это не шутки. В каждом теле Матвей насчитал примерно по три попадания. Обходя убитых, он про себя отмечал, что троих из них видел во время передачи трофеев. Подошедший Ахметхан, также узнав нападавших, только мрачно скривился и покачав головой проворчал: "Страшная штука жадность. Ведь видели, что здесь целая сотня опытных воинов. Нет, всё равно полезли". — Может, старейшина приказал? — осторожно предположил Матвей. — Может и так, но жадность это все равно не отменяет. — Что там с конями? — повернулся Толмач к старшему от коноводов. — На месте все. — Они даже подобраться к ним не успели. Всех положили. — жестко усмехнулся седоусый ветеран. — Рассветет, посмотрим, всех ли. вздохнул матвей бросая взгляд на небо. «Что делать станем, командир?» — повернулся он к мрачно рассматривавшему трупы сотнику. «Огонь гасите и досыпаем. По свету уйдем отсюда», — подумав, приказал Гамалей. «Что, даже визит вежливости в ответ не нанесем?» — хмыкнул Матвей. «Хочешь баб с детишками погонять?» — огрызнулся сотник. «Зачем?» «Можно и мужиков по хатам поискать?» — фыркнул парень в ответ. Уймись. Серебро у нас, наше добро цело, а у этих и без того потеря. Ни к чему врагов плодить. Мы еще от османской границы не ушли». «Тоже верно!» — кивнул парень и направился к своим подчиненным. Сидя на своих спальных местах, казаки тихо обсуждали случившееся. Увидев командира, бойцы притихли, вопросительно глядя на него. «Спать ложитесь!» — махнул Матвей рукой. «Со светом уйдем отсюда!» «И ты ложись!» — повернулся он к караульному. «Дальше я сам!» «Все одно весь сон сломались, сволочи!» — закончил он, подхватывая карабин и направляясь к валуну. «Зная, что в делах службы с ним лучше не спорить...» Караульный казак испустил долгий вздох и принялся устраиваться на ночлег. Матвей же, взобравшись на террасу, осторожно обошел валун по кругу и, убедившись, что в своих выкладках не ошибся, принялся перезаряжать револьвер. Присев на корточки, он старательно всматривался в темноту, при этом прислушиваясь к звукам, царившим в лагере. Подчиняясь приказу, казаки погасили костры, И снова улеглись спать. Постепенно все лишние звуки стихли. Матвей, убедившись, что зрение адаптировалось к ночной темноте, сместился в сторону и, достав из-под сумка трубу, принялся осматривать тропу, по которой сотня вышла на площадку. Понятно, что пешему человеку не трудно обойти лагерь со стороны, но это днем, а вот ночью сделать это было не так просто. Подобные умельцы — редкость, их нужно специально обучать. Не споткнуться на камнях в темноте нужно было уметь, и уж тем более надо было уметь при этом не нашуметь. Такими навыками обладали пластуны, охотники или контрабандисты. И, судя по телам, именно из последних и была уничтоженная пятерка. Жилистые, крепкие, средних лет мужики сумевший подобраться к лагерю примерно метров на пятьдесят, а один так вообще подкрался к самому валуну, на котором стоял караульный. Судя по всему, это был самый опытный из всей группы. И если бы не амулет, беды было бы не миновать. С этой мыслью Матвей сунул руку за пазуху и сжал в ладони кремневый наконечник стрелы. благодарствую — подумал он, — и стрела, потеплев, заметно толкнулась в руку. Едва рассвело, как весь лагерь был на ногах. Первым делом казаки отправились осматривать коней. Хоть коноводы и сказали, что до лошадей бандиты не добрались, проверить своих четвероногих помощников было необходимо. Бандиты по злобе вполне могли подкинуть коням какой-нибудь ядовитой травы, после которой они или не смогут долго двигаться, или просто передохнут спустя какое-то время. Но к удаче бойцов до лошадей бандиты вправду не добрались. Коновесь казаки устроили ниже по течению ручья, в стороне от основного лагеря. А охраняли табун коноводы и отдельно выделенный десяток казаков. Убедившись, что способен рассмотреть следы без всякого напряжения, Матвей отправился к тому месту, где бандиты были уничтожены. Найти места, где их застигли пули, было несложно. Пятна крови на песке уже успели свернуться, а над ними вовсю кружили раи и мух. Начать парень решил с того ловкача, что умудрился подползти под валун, на котором находился караульный. Шаг за шагом... Отслеживая его перемещение, Матвей выяснил, что лавкач прополз на брюхе примерно метров шестьдесят. Не имея нужных навыков, сделать это было бы не так просто. Он же двигался явно не спеша, то и дело замирая и используя для маскировки все попадавшиеся по дороге крупные камни. Именно поэтому караульный его и не заметил. — Это кто ж тебя такому научил? Задумчиво проворчал Матвей, присаживаясь рядом со следом. «Самому до такого додуматься непросто. Для этого нужно или охотником быть, или иметь перед глазами того, кто нечто подобное проделывает. «Чего тут у тебя, друже отвлек его Егор, подходя к парню в сопровождении Романа и того самого казака, что стоял на часах, когда парень заметил врага. «Непростые ребятки нас ночью посетить решили», — задумчиво проворчал Матвей, продолжая разглядывать следы. «И ползли они как-то странно, не так, как нас учат». «Это как так?» — озадачились подошедшие. «А вон, сами гляньте. Вот след от руки, а вот следы от ног. Видите? Они словно на ладонях и носках сандали шли, а не ползли следов от тела на песке нет. Да разве ж так ползать можно? удивился Роман и опустившись на песок рядом со следом, попытался воспроизвести манеру движения бандитов. Глядя на него, Матвей вдруг сообразил, что видел когда-то нечто подобное. Но двигался таким образом не человек. Задумчиво взъерошив себе чуб, он отступил на пару шагов назад и, всмотревшись в позу казака, попросил. «Рома, а ну медленно вперед, двинься!» Роман послушно сделал несколько движений, пытаясь сместиться вперед, и вдруг, поймав нужный ритм, начал ловко перемещаться. «Точно ящерица!» — удивленно проворчал Егор, глядя на его движение. «Точно! Ящерица!» «Варан так охотится!» — сообразил Матвей, хлопнув себя ладонью по бедру. «Выходит, тот, что под валун подобрался, охотником был». «А и верно! Так они и ходят!» — обрадованно поддержал его Егор. «И шумельцы! Даже это сумели у зверя скрасть!» «Ежели это и вправду охотник был, то ему и красть ничего не надобно», — отмахнулся Матвей. Он такого и просто насмотреться мог, пока охотился. А ловко ты его снял, усмехнулся Егор. И как только приметил? Случаем, отмахнулся Матвей, шагая дальше. Погоди, ты куда собрался? озадачился вдруг казак. Проверить хочу, откуда они пришли. На ходу ответил парень, продолжая контролировать следы. А с и чего делать станем? не унимался Егор. — А чего с Лёшкой? — не понял Матвей и, остановившись, оглянулся на шедших следом казаков. — Так это... спас ты его? — удивлённо напомнил Егор. — Кабо не ты, быть ему словно барану зарезанным. Варнак тот прямо под валун подполз. — И правда... — шагнул вперёд тот самый Лёшка. — Боец из молодых казаков сдавших экзаменацию вместе с самим Матвеем. «Право слово, Матвей! Кабы не выстрел твой, быть мне мертвым!» «И ведь не спал я, старшой. Вот тебе крест!» Истовый перекрестившись, заверил казак. «Знаю, что не спал!» — отмахнулся парень. «Видел, как ты по тропке той ходил. Да только и противник у тебя непростой оказался. Я потому и решил следы посмотреть, чтобы понять, как он сумел под камень подобраться. А тут, вишь, чего? Он вараном прикинулся. — Уборотень, что ли? — испуганно охнул казачок. — Совсем сдурел, — рассердился Матвей. Двигался он, как варан, медленно, осторожно. Подбирался к тебе, словно к коленю. Потому ты его и не приметил. За разговором они миновали место, где бандиты были уничтожены и Матвей, быстро пройдясь по кругу, найдя нужный след, двинулся дальше. Казаки поспешили следом, с интересом наблюдая за своим десятником. Пройдя по следу примерно с полверсты, Матвей уверенно свернул в очередной от норок промеж скал и, резко остановившись, зло усмехнулся отсюда они пришли, а сюда верхом приехали, вон след от копыт. С ними еще один был. Он коней и увел. Понимая, что больше искать нечего, парень развернулся и неспешным шагом отправился обратно. Выходит, из города приходили. Помолчав, уточнил Егор. Больше вроде неоткуда, — пожал Матвей плечами. А тела куда дели? Озадаченно поинтересовался он. Так сотник велел в сторонку снести, да камнями привалить. «Чё с ними ещё делать?» — пожал Егор плечами. Они вернулись в лагерь, и Матвея тут же отыскал посыльный с приказом сотника явиться на доклад. Удивлённо хмыкнув, парень поправил папаху и широким шагом отправился к начальству. Гамолей, едва завидев парня, жестом подозвал его поближе и, кивнув в сторону, откуда они пришли, негромко поинтересовался. «Нашел там чего? Место нашел, куда они верхом приехали. И понял, как их главный к моему караульному подобраться сумел», — коротко сообщил Матвей. «Верхом?» — насторожился сотник. «Не ошибся, пластун!» «Шесть коней было. Пятеро бандитов, а шестой их коней увел». Спокойно кивнул Матвей, не реагируя на сомнение командира. А подобрались они как? кивнув, уточнил сотник. Тот, которого я первым положил, похоже, охотником был. Умел ползать, словно варан, только на руки и муски сандали опираясь. Так и подошли, потому их и не видно было. Ползли медленно, за камнями прячась. Точно знаешь? опять усомнился Гамалей. Командир я хоть и не доучился но все одно пластун <смех> и след читать добре умею фыркнул матвей в ответ начиная сердиться на такое недоверие да ты не злись казак примирительно вздохнул сотник мне это точно знать надобно чтобы решить как дальше поступить тут передохнуть или новое место искать новое решительно отрезал матвей эти из города были Родичи могут их обратно, не дождавшись, следом пойти, так что лучше подальше отсюда уйти. — Ну, не вырезать же всех мужиков в том поселке. — Верно. — Нам такого не надобно, — кивнул сотник и, повысив голос, скомандовал. — Собираемся, казаки, через час, и след наш простыть должен. Кивнув, Матвей поспешил к своему десятку. Спустя сорок минут вся сотня уже проверяла место ночевки на предмет чего потерянного. Убедившись, что ничего не оставили, бойцы вскочили на коней, и вскоре вся сотня втянулась на тропу, уходя от города. К середине дня, найдя подходящее место, Гамалий объявил очередной привал, и казаки занялись конями. Теперь, избавившись от всего лишнего, Они двигались гораздо быстрее. По прикидкам Матвея, за полдня сотня прошла примерно 20 верст. Так что теперь догонять их будет не так просто. В том, что жители городка пожалуются османам на обидевших их казаков, парень даже не сомневался. Выводив и отерев буяна, он снял с него седло и, бросив потник на широкий камень для просушки, устало потянулся. Бойцы его десятка тут же принялись собирать кизяк для костра, а самому парню пришлось снова заняться проверкой коней. За этим занятием его и нашел Ахмедхан. Подойдя толмач, дружески хлопнул парня по плечу и, протягивая какой-то сверток, улыбнулся. — Прими, брат. Хоть как-то отдарюсь, не побрезгуй. — Господь с тобой друже растерялся Матвей. — Я ж не из корысти какой оружие дарил. — Знаю. Но все одно возьми. Мне он не подойдет. А вот тебе интересно будет... — надавил толмач, продолжая улыбаться. — Редкая штука. Даже здесь... — удивленно хмыкнув, Матвей принял у него сверток и, осторожно развернув холстину, с интересом уставился на пистолет в кобуре. отстегнув клапан, Он осторожно взялся за рукоять и вытянул на свет Божий действительно редкость. Это был кольт 1911, 38-го калибра. В кармашке на кобуре нашлась вторая обойма. Растерянно вертя в руках почти легендарное оружие, Матвей только удивлённо хмыкал. «Угодил?» — поинтересовался Ахмед Хан, широко улыбаясь. не то слово!» — растерянно кивнул парень, любуясь оружием. «Я о таком и мечтать не мог. Их же едва только выпускать начали. Вот потому я про тебя сразу и вспомнил», — кивнул толмач. «А чем он тебе не подходит?» — озадачился вдруг Матвей, вспомнив его слова. «Оружие редкое. Патронов к нему не найти будет. А главное для меня очень приметное, сам понимаешь». Такой калибр — редкость, а редкость — это всегда след. — Погоди, у британцев ведь такой калибр тоже имеется, — припомнил Матвей. — Именно. А значит, к ним с вопросами и пойдут. А я с британцами редко встречаюсь. Значит, есть случай присмотреться. Да и мало теперь тут таких пистолетов. Что британцы, что французы здесь винтовками вовсю торгуют. А вот пистолетами как-то не очень. Револьверы — это да. Хоть мешок бери, коль деньги есть. А вот пистолеты — редкость. И немцы также с интересом уточнил Матвей. Нет. Вот эти туркам что угодно продавать готовы, лишь бы они остальных давили. Даже картечницы продают. — В смысле пулеметы? — переспросил парень. — Их. «Подвинтовочный патрон! Странно, что мы их по сию пору не видели!» — проворчал Матвей Ероша Чуб. «Нам бы такой трофей пригодился!» «Куда он тебе?» — удивился Толмач. «Дура тяжелая! Быстро к бою не изготовишь! Одна радость! Как стрелять начал! Так с одной ленты в подходящих условиях полк положить можно!» «Ну, мы ж не только тут воевать можем!» — напустил Матвей туману. — Кто знает, куда еще судьба закинет. — На припасе к нему разоришься! — рассмеялся Ахмедхан. — Лучше уж тогда с нашего оружейного завода купить, чтобы и патрон тоже наш был. — Тоже верно! — усмехнулся Матвей, баюкая в руках кольт. — Да спрячь ты его! Вцепился, словно дитя, в игрушку, поддел его толмач, от души рассмеявшись. «Мужчина от мальчика отличается тем, что у него писюн длиннее и игрушки дороже», — отшутился Матвей, даже не подумав, что именно сказал. «Как-как?» — изумленно переспросил толмач продолжая посмеиваться. «Хм, не слыхал такого! Бабка соседская любила так говорить», — моментально выкрутился Матвей, ругая себя последними словами. «А ведь права была старая!» Чуть подумав, снова рассмеялся Толмать. «Ты расскажи мне, как понял, что те бандиты словно вараны двигались?» Вдруг сменил он тему. «По следу!» Вздохнул Матвей, понимая, что для разведчика это непростое любопытство. «У нас пластунов учат ползти так, чтобы тело чуток земли касалось, на локтях и коленях, а эти только на ладони и носки сандалий опирались. Тело над землей висело. На песке это сразу видно. Один мой казак в те следы встал. Я и понял, на что это похоже. «А почему варан, а не просто ящерица?» не унимался Ахмедхан. «Простая ящерица внимания не привлекает. Их много, тем более, что бегают они быстро. А вот варан, он не спешит. Бежит только если атакует, и потому смотреть за ним Одно удовольствие. Идет не спеша, уверенно. Каждое движение хорошо рассмотреть можно, особенно когда он охотится. Вот я и подумал, что один из тех пятерых охотником был. Приметил, где, как ворон охотится, и принялся к своей добыче также подбираться. Медленно, не спеша. Зверь ведь быстрого движения первым делом пугается. А когда что-то движется медленно, он скорее заинтересуется, чем побежит. «Занятно!» «Запомню!» — внимательно выслушав его, кивнул толмач.